«Продала, как интересно! И много наторговала?» «Да нет, но все-таки на 500 баксов!» «А зачем ты это сделала? И в чем собираешься ехать? Голая, чтобы вынудить мать купить тебе все новое?» Она зашлась от возмущения. «Ты... как ты могла такое подумать?» «А что прикажешь мне думать?»